Все твои подруги говорят лишь только про меня Отвечаешь, что не знаешь, кто я, кто я Ты змея и я хочу собрать губами весь твой яд Пусть я буду проклят, пусть мои эмоции сгорят Почему я тебя выбрал? Просто рок-стар, молодой фейс Я с блока, лока, моя жизнь crazy, эй, сумасши. Барби, я стану твоим Кеном кен. На ваш тёлках я вижу цены Нужна любовь, но не нужны сцены нет. Отношений не бойся, нет Сядь мне на шею или на лицо Мы вместе побудем несколько лет Ну а потом кольцо Проблемы детей и отцов, жены дворцов А пока что я молод, на сердце так много рубцов Скорее накладывай шов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 И конечно скучал, ты не просто с обложки, ты целый журнал Я умер внутри, моя жизнь это траур Нам в отношениях нужен тайм-аут Я хочу у тебя время перелет Той спайсдак самолет В МВ санкт Мерседес, Хрифт, Мы Буду с тобой нежным, Александр Панайот Я хочу наладить связь, между нами йод. Ты заставишь меня плакать, девятая рот И ты выглядишь ярче, чем пачка банкнот Если ты меня бросишь, что я банкрот Твои подруги говорят лишь только про меня, отвечаешь, что не знаешь, кто я, кто я. Ты смеяй, я хочу собрать губами весь твой я. Пусть я буду проклят. пусть